Глава одиннадцатая. Всё, что ты любишь. Фаняша п о з в а л и з далека знакомый голос. Девочка насторожилась за м е р л а в о ж и д а н и и Новые гости, новая встреча, снова внезапная и непредсказуемая. Что делать? Поддаться обстоятельствам? Золотая моя, ненаглядная, заговорил ласковый знакомый голос, приближаясь. Фаняша узнала бабушку Накомис. Сердце девочки сжалось. Она скучала по бабушке и, предвкушая объятия и теплое приветствие, печально улыбнулась. Кроме того, она вдруг поняла, что выходит из ловушки апатии. У нее появлялся хоть и призрачный, но новый шанс на спасение. Ведь у бабушки всегда много интересных идей и советов. Бабушка, это ты? в з в о л н о в а н н о проговорила девочка, еле сдерживая слезы сквозь улыбку радость. Внученька моя, как я рада повидаться с тобой! Заворковала бабушка. А ты меня видишь? Схлипывая спросила девочка. Конечно, вижу, моя родная. Ласково ответила бабушка. Я думала, что меня уже нет, что я исчезла. В волнении затрепетала девочка. Ты не можешь исчезнуть, пока тебя кто-то любит, с улыбкой ответила бабушка. Правда? С надеждой уточнила Фаняша. Новая мудрая мысль, которую мне нужно обдумать. Он тоже существует, только пока его кто-то любит, существует все, что мы любим, все, что ты любишь, о чем ты думаешь, вспоминаешь с любовью, все, что я люблю, задумчиво повторила девочка и погрузилась в размышления. Так много всего существует. Бабушка на коме скивнула и с нежностью посмотрела на внучку. Если существует все, что любишь и все кого любишь. Значит ли это, что если я люблю себя саму, то тоже существую, пока люблю себя? Смехнула Фаняша и улыбнулась. Эта мысль так ей понравилась, что она тут же поспешила подтвердить свое намерение продолжить существовать через любовь к себе. И как ее учили в школе ангелов, она отправила себе энергию любви. Она помнила, что для этого нужно было мысленно представить перед собой фантом того, кому хочется подарить любовь, или самого себя. повернуть его спиной или лицом к себе в зависимости от того, насколько близки е отношения, затем глубоко вдохнуть и с выдохом направить любовь в виде светящегося шара, серебряного ветра или золотых лучей на объект любви. Как говорила учительница, представлять любовь можно как угодно, главное, чтобы этот образ именно для вас ассоциировался с любовью. Значит, даже если никто тебя не любит, ты все равно можешь существовать. Если будешь любить сам себя, заключила Фаняша после того, как отправила себе лазурную, мерцающую, переливающуюся на солнце волну любви. Только это, наверное, ужасно грустно и скучно жить, когда тебя никто не любит. С досадой в голосе добавила она. Так не бывает, с улыбкой ответила бабушка. Если ты появилась и существуешь, значит тебя точно кто-то любит. Любовь единственная основа и причина всего, что существует в этом мире. Это, наверное, так приятно, когда тебя любят. Мягко потянула Фаняша. Интересно, а можно ли любить всегда, без перерыва? Отдавать любовь, принимать любовь, как бы научиться это делать, чтобы, чтобы никогда не исчезать и чтобы не исчезли те, кого любим. Но это всегда происходит. Я наблюдала, бабушка, ты так много знаешь. Существует ли способ, чтобы любить всегда и не исчезать никогда? Такой способ есть, уверенно сказала бабушка. Их даже несколько. Один ты хорошо знаешь. Те, кого ты любишь, навсегда с тобой в твоем сердце. Достаточно обратиться к ним, чтобы почувствовать, что они рядом. что они всегда были, есть и будут с тобой. А еще один, который тебе тоже очень хорошо знаком, творчество. Когда ты создаешь что-то с любовью и из желания поделиться чем-то ценным для тебя прекрасным, созданное тобой творение становится отражением тебя, продолжением тебя. И если твое творчество будет нести в мир любовь, вдохновлять, дарить счастье, то вполне вероятно, что ты, а точнее память о тебе, будет жить вечно. Творчество, задумчиво произнесла Фаняша. Да, отозвалась бабушка. Это музыка, ж и в о п и с ь письмо и другие способы выражать себя, которые украшают жизнь, преобразуют мир, выводят его на новый уровень чувственного восприятия. А также это нестандартный подход к обычным ситуациям и явлениям. Творческой может быть сама жизнь, каждое мгновение жизни, проведенное с интересом, с увлечением, с любовью. Девочка облегченно вздохнула и подумала о том, что если все так, как говорит бабушка, если существует все, что любишь, во что вкладываешь любовь, значит каждый может влиять на мир, расширять горизонты, раздвигать границы реальности. находя все больше поводов и возможностей для любви. Мне бы тоже хотелось, чтобы благодаря мне или через меня в этом мире появилось что-то очень важное. Проникновенно произнесла девочка. Что-то ценное, что дало бы миру новое течение, новое вдохновение, новую веру в лучшее. Это прекрасно. Тепло произнесла бабушка. Знаешь, а я ведь все уже придумала, представила, как это будет. И уже собиралась начать это создавать, но не успела, с сожалением сказала ф а н я ш Что ты имеешь в виду? уточнила бабушка. Помнишь, я хотела написать книгу для людей о жизни на Земле и законах Вселенной. В этой книге были бы и мои мысли и наблюдения, знания и опыт, пусть пока и небольшой. Конечно, помню, поддержала бабушка. Но помни же и ты, если твое желание наполнено любовью. Вселенная обязательно осуществит его. Знай, все, о чем ты думаешь искренне и страстно, уже существует. Но как? возразила Фаняша, расставив руки по сторонам. Все, о чем ты думаешь, существует, повторила бабушка. В этом один из главных ключей к пониманию жизни. Я думаю о книге, подтвердила девочка. Но как я теперь смогу ее создать? Не понимаю, как это возможно. Посмотри, что со мной стало. Пусть Вселенная сама решит, как это возможно, спокойно ответила бабушка. А ты, п р о д о л ж а й с любовью делать то, что тебе доступно сейчас, только именно сейчас, именно в это мгновение, если ты этого, конечно, действительно хочешь. Хочу, подтвердила Фаняша. Но как же я могу писать книгу и передавать ее на Землю, когда у меня нет возможности диктовать ее человеку? Голос ф а н я ш и звучал жалостливо. Согласна, этого ты действительно не можешь, подтвердила бабушка. Но ты же можешь думать о ней, создавать ее в своем воображении, и тогда однажды твоя книга обязательно проявится в материальном мире и будет помогать людям. Подхватила Фаняж. Они узнают о том, что у каждого человека есть ангел, что благодаря любви и искреннему желанию каждый может создавать ту реальность, в которой хочет жить. Потому что мир — это наше отражение. Да, будет полезно и интересно людям, согласилась бабушка. Возможно, прочитав твою книгу, люди станут больше внимания обращать на знаки, которые мы им посылаем. Как думаешь, бабушка, можно ли назвать книгу своим именем? Осторожно спросила Фаняша. Если людям она понравится, тогда они полюбят и меня. Возможно. И тогда у меня будет больше шансов не исчезнуть никогда. По крайней мере, пока они читают и помнят обо мне. Со своим творчеством ты можешь поступать так, как пожелаешь, сказала бабушка. Главное, чтобы оно было наполнено любовью, счастьем создания, искренним желанием сделать этот мир прекрасней, а не жаждой того, чтобы о тебе узнали. То есть твой интерес не должен быть корыстным, он должен быть чистым, легким. Направь его только на отдачу людям того, что у тебя есть, а дальше посмотрим. Время все расставит на свои места. Я понимаю, ответила Фаняша. Я придумала книгу, чтобы помочь людям узнать больше об этом мире, поделиться той информацией и секретами, которые мне открываются. Я хочу создать не книгу, учебник с сухими фактами и выводами о том, как нужно жить. О волшебную книгу, шкатулку с драгоценными рецептами счастья, я подумала, если расскажу в книге о себе, о нас, о нашей жизни, то она будет не только полезной, но и интересной. Возможно, загадкой в голосе сказала бабушка. А если меня еще и полюбят, то это будет очень приятно. Игрива произнесла Фаняша, сложив руки у груди. Ты же всегда говорила, что совмещать полезное с приятным. Самое благое дело в мире. Разве я так говорила? удивленно переспросила бабушка. Мне кажется, да. неуверенно ответила Фаняша. Я так запомнила. Ну, если ты так запомнила, значит так тому и быть. И зазвенела посуда, которая по воспоминаниям Фаняши стояла на полке над письменным столом Алис. Ты же знаешь, моя милая, все, что остается в твоей памяти. Тебе для чего-то нужно, добавила бабушка и тихо зашуршала тканью по стеклу, словно протирала пыль.